Хотя знатоки подвергли сомнению успешность разведения устриц в районе Финского залива, Елизавета Петровна, прочитав документы, поданные канцлером 6 июня, уже 8 числа распорядилась найти человека, способного осмотреть прибрежные воды Эстляндии и Ингерманландии на предмет наличия в них должной солености и питательного синеглиняного грунта. В сентябре такой охотник объявился. Житель Гузума Отто Детлер Фридебек, более 30 лет прослуживший у откупщика Винклера, согласился взяться за это дело. 16-го, 27-го мая 1753 третьего года Эленсгейм подписал контракт с волонтером. Через 10 дней Фридебек с помощником и слугой отплыл из Любика. 22 июня добрался до Ревеля, и за два месяца с 31 июля по 22 сентября на лот с лейтенанта Сербина исследовал все гавани от Монзунда и Пярну на западе до Кронштадта и Фридрихсгама на востоке. Сравнение местных проб с эталоном Северного моря, привезенным с собой в бутылках, не внушало оптимизма. Балтийское дно по солености вот и сликости земли. На треть уступала Галштина датским образцам. Тем не менее Гузумец посоветовал россиянам попытать счастье и наметил пять мест, напоминающих чий в Западном море Устерсовый грунт, два в Монзонде, ныне окрестности острова Муху в Эстонии, по одному возле островов Даго и Эзель, Ныне эстонские острова Хиюма и Сарыма. Самой оптимальной точкой Фридебек признал Рогервикскую гавань, ныне город Палдиски, юго-западнее Ревели. Сочинив к 27 сентября обстоятельный рапорт, галштинцы забирались в обратный путь, чтобы подготовиться к весеннему лову раковин на родине. Глава экспедиции рекомендовал Корфу заручиться у датской короны пасом на приобретение ста бочек молодых садковых устриц, а адмиралтейству не затягивать весной 1754 года с отплытием к датскому городу Крендорфу двух судов. Морское ведомство предпочло не рисковать. Голиот-рак снялся с якоря двадцать третьего ноября 1753 семьсот пятьдесят третьего года на полтора месяца опередив Фридобяка, который покинул Ревиль лишь в январе третьего четырнадцатого января судно достигло киля а двадцать второго марта второго апреля 1754 семьсот пятьдесят четвертого года прибыло в назначенный порт. Галеот Черепаха, поднявший паруса после вскрытия льда, увидели на рейде. Крендорфа 5-16 мая. Расторопность российских моряков оказалась напрасной. Власти Дании категорически воспротивились удовлетворить заявку Корфов 100 бочек устриц. 25 марта, 4 апреля, рентерейная камера разрешила купить не более четырех бочек, чтобы места, где он и водится, в безсилии не привезть и совсем не истощить. Фридебег, вернувшись в Киль 6-го, марта, узнал о позиции правительства с удивлением. Как профессионал он понимал, что сто бочек существенного ущерба колонии Галштинских устриц не причинят. Такого же мнения придерживались и знакомые откупщики. Корф поинтересовался, нельзя ли ограничиться выделенным числом бочек. Галштинец, к сожалению, возразил, ни на одно из мест меньше двадцати бочек молодых аустерсов употребить невозможно. И если до конца апреля упорство чиновников не будет преодолено, придется все отложить до весны 1755 года. Несмотря на все усилия, за месяц квота не выросла ни на одну бочку. В итоге корабли возвратились домой ни с чем, а присланную послу тысячу рублей тот потратил на другие нужды. Осенью Фридебек постарался оправдать строптивое издание недоразумением недоразумения. рейн контора, по-видимому, подумала, что Корф просит у нее «самой меньший рот новорожденных устриц, которых в бочку вмещается до пяти и шести тысяч». Вывоз ста бочек таких раковин действительно чреват серьезными убытками. Между тем, для разведения нужны двух или трехгодовалые устрицы емкостью от 1600 до 1800 на бочку. Так что больших проблем не должно возникнуть. Однако в новом сезоне опять ничего не вышло. И в августе 1755 года, не вытерпев, императрица разведения устриц велела отменить. Императорский стол так и не дождался отечественных устриц и продолжал удовольствоваться галштинскими, в основном флинсбургскими. Их по-прежнему закупали в Риге или Ревеле на иноземных торговых судах по 3, 4 и 5 рублей за сотню раковин. Затем бочонки, рассчитанные на 1200-1600 устриц, грузили на подводы и сухим путем доставляли в Петербург или в Москву. В редких случаях, как правило, для употребления своего великий пост, государыня выписывала через Вулфа из Гамбурга английские устрицы, которые также везли суши по маршруту гданск кёнигсберг рига В данной истории Елизавета Петровна вела себя не слишком активно. Она оперативно откликалась на донесение посланников, но решение принимала, опираясь исключительно на содержавшиеся в депешах сведения и на здравый смысл. Отсутствие у нее и ближайших советников, профессиональных знаний, заинтересовавшим их деле, помешало проявить инициативу и добиться намеченной цели. Все могло сложиться иначе, если бы царица хорошо разбиралась в том, к чему стремилась. Венгерская эпопея Вишневского и его компаньонов – яркое тому доказательство. 6 апреля 1745 года завершила с около шести месяцев подготовка к отправке Федора Степановича во владение императрицы Марии Терезии для покупки вина венгерского. Указ, подписанный в тот день, не ограничивал задание русского генерал майора простым приобретением бочек вина для двора и я императорского величества. Пункт шестой документа предписывал малороссиянину, По отправлению покупных вин венгерских стараться в добрых местах венгерской земли, где родится наилучшее венгерское вино, откупать сады виноградные, в которых бы можно заделать вино до пятисот анталов каждой осень. Иными словами, маленькому отряду россиян в составе командира с сыном, кабинет курьера, двух священников, Пяти бычкарей, пятнадцати солдат во главе с вахмистром и девяти слуг, всего тридцать пять человек, предстояло основать в Австрийской империи русскую факторию по производству вина. На подъем массигновали десять тысяч червонных. Один червонец тогда равнялся двум рублям двадцати пяти копеекам. На нее около двух тысяч семисот рублей, на подарки для должностных лиц один «Сорок соболей», «Путчаю жулану» и «Сотню шкур красомах». Получив загранпаспорт, датированный 15 июня, команда Вишневского в конце августа двинулась из Киева в путь. 8 сентября 1745 года путешественники достигли Апернеша, первого венгерского города. Помню, наказ государыни, искать молодые и старые вина на ее вкус. А какие вина на наш вкус потребны, вы знаете. Федор Степанович на своем пути, от границы до такая, дотошно расспрашивал местных жителей о нынешнем урожае и о запасах старого вина восьми- или девятилетней выдержки. К сожалению, доброго старого вина найти не удалось. Тем не менее старик не огорчился этим. Напротив, поездка по благодатному краю, воспоминания пятнадцати летней давности, воня 1729 года увенчался обнаружением в малороссийской глубинке юноши с великолепным голосом, жители села Лемешки Алексея Розума, ставшего марганатическим супругом Елизаветы Петровны, расслабили генерала. Он размечтался и по прибытии первого октября в Такай через девять дней сочинил рапорт с изложением грандиозного проекта. Мы покупаем или берем под заклад двенадцать виноградников и три-два раз по грибами. Первый разместим в Такай, куда будем свозить ягоды с такайских, тарцальских и керестурских горных садов. Второй расположим в Талы, Сюда начнут стекаться грозди из Сантуваи, Мады и Самбора. Третий в Толчве примет на себя виноград из Угеля, Патока, Лиски и Бени. Но имем трех винцлеров, надзирателей, и интентра с писарем, главного управляющего, и на все это потребуется двадцать тысяч Прочитав 13 ноября это донесение, императрица поспешила остудить пыл энергичного подданного. «Вам поручили откупать сады, а не покупать, и между откупа и купли разница великая. По силе данного вам указу надлежит в будущую весну и до осени, как поспеет виноград» еще присматривать лучших садов для откупу или для покупки, если возможно будет купить, дабы наперед видеть, за что еще откуп платить. И чтоб оно было в одном месте для лучшего усмотрения, а в разных местах и усмотреть невозможно. И в откупе смотреть надобно, на, что будет прибыли, пред тем, как купить сделанное вино или виноград, на дело вина покупать, а особливо в покупке смотреть требуемую цену и притом годовой расход на содержание ионных садов работниками и строением. А потом, коли кои из тех покупаемых садов может и сколько по тамошней цене вина выходить». Елизавету весьма огорчили фантазии генерала. Ее в первую очередь интересовало, как в кратчайшие сроки обеспечить Петербург несколькими анталами венгерского вина. Самодержца даже сделала собственноручную приписку на послании от восьмого ноября. ежели возможно, хотя бы три антала на почте прислать, что здесь такая нужда, что нигде сыскать невозможно, я обойтись безонного не могу что и вы известно. 9 ноября в такай через Киев отправился сержант Вологодского пехотного полка Николай Жолобов за теми самыми тремя анталами. И вот на тебе! Вместо того, чтобы искать хорошее вино и осторожно приглядываться к виноградникам, Федор Степанович заболел гигантоманией. Впрочем, не напрасно сетывала на старика Жизнь быстро спустила его с небес на землю. 28 сентября в Угеле Вишневский запросил у местных властей разрешение на покупку сухих ягод для изглавления вина. 13 октября ему объявили ответ «Запрещено!» Потому что многие купцы подливают в ординарное вино чуточку сухогрузного, продавая подделку под видом настоящего сладкого вина из сухих ягод вскоре выяснилось что покупать виноградники иностранцам тоже не дозволяет закон да и под заклад взять сады и вправе лишь частное лицо но никак не царственное особы тогда расстроенный срывом великого плана эмисар занялся своим прямым делом покупкой вина В ноябрьских письмах 1745 года императрица пожелала, чтобы к весне ее агент собрал для отправки в Россию 375 бочек токайского. В выборе маршрута доставки вина через Киев сухим путем или через Гданьск водою руки не связывала. То отдаём на ваше разосуждение. Колебания царицы объяснялись тем что генерал-майор сообщил ей о совете венгерских торговцев не возить море молодое вино, а то испортится. С другой стороны, дорога через Дуклы, Львов до Киева из-за бесчисленных мостовых и прочих пошлин от Гроша до нескольких тинфов изрядно било по карману, до девяти червонных за бочку. Червонный равнялся тринадцати тинфам и одному шостку, а один тинф... Трем шесткам. Второй путь из Кошицы до прикупа, далее по Висле через Варшаву до Гданьска выглядел предпочтительнее и стоил в три раза дешевле до трех червонных с бочки. Это не считая государственной пошлины, которую взималось с каждой бочки при въезде в Речь Посполиту, королевская два прусские гульдена, республиканская шесть прусских гульденов и двенадцать грошей. При складировании на таможне семь прусских гульденов и шесть грошей из квитанции Тинф, и при выезде за границу, республиканская пошлина, два прусских гульдена. Правда, из десяти две бочки налогом не облагались. Благодаря усилиям российского резидента в Варшаве, Михаила Голембовского, Польша в ноябре 1745 года выдала россиянам паспорт на беспошлиный провоз на границах 300 бочек, 600 анталов вина. Вишневский закупил к зиме 348 анталов хорошего, молодого и старого, сумел таки раздобыть венгерского, и из общего числа весной 1746 года послал в Петербург 274 анталов. Комиссары царицы решили разделить партию пополам. Самым первым, С тридцатью двумя анталами Токайского ищи зимой сухим путем отправился Николай Жолобов. Весной Венгрию покинули два основных отряда. Сын генерала, поручик Троицкого драгунского полка Гаврила Вишневский, повез пятьдесят бочек через Львов и Киев. Кабинет курьера Иван Мейер со ста сорока двумя анталами поплыл на плотах по Висле. Хотя императрица перед тем настаивала на передаче в Гданьский бочек фурманщикам, генерал убедил царицу проверить морской вариант. Федор Степанович не ошибся, ни молодое, ни старое вино не испортилось. Поэтому с 1747 года путь по Висле стал главным, а к южному направлению прибегали в периоды посещения двором Москвы в 1748 49 и 1752-54 годах. Кроме того, через Киев в Венгрию всегда ездили курьеры и команды для сопровождения вина в Россию. Первые пять лет с двумя, тремя или пятью драгунами в Мадьярские земли торопился Иван Мейер или Николай Жолобов. Но в октябре 1751 года Мейеры поймали на контрабанде десяти анталов вина для продажи на сторону. 27 декабря царица разжаловала офицеров-солдаты до выслуги, определив квартировавшую под Новгородом кавалерийскую часть. Чтобы избежать службы вне столицы, предприимчивый подчиненный Черкасова принял православие. За это полагалась награда, которую тот получил. 5 января 1752 года императрица, простив виновного, произвела его в прапорщике Ингерманландского пехотного полка, стоявшего в Петербурге. Место проштрафившегося мейера занял кабинет-курьер Иван Стрешнев. Подключившийся к перевозке вина в 1750 году, коллегу Стрешнева и Николая Алексеевича Жолобова ожидала иная судьба. Погрузив весной 1746 года на плоты и подводы первую партию венгерского вина, генерал Вишневский приступил к выполнению главного задания – созданию базы для производства российских марок токайского. В точном соответствии с наказом государыни в мае Федор Степанович арендовал на пятнадцать лет три виноградных сада в Виннице и погреб в Толчве, оформив сделки под видом закладных за девятьсот тысяч флоринов. Активность русского эмиссара не на шутку встревожила австрийское правительство. Сама Мария Терезия не имела собственных виноградников, вино для нее закупали посредники. А тут подданный русской императрицы приобрел, пусть и под заклад, целых три винницы с погребом на имя Елизаветы Петровны, фактически выведи их из-под юрисдикции Земского суда. Венгерский канцлер, граф Надасти Немешко, сообщил о претензиях Венского двора российскому посланнику Лачинскому. Чуть ранее советник венгерского канцлера, граф Пальфи велел обер-гешпану Цемплинского комитата графу Берению объяснить в такая и господину Вишневскому всю деликатную ситуацию и внушить ему, чтобы он переписал закладные на себя. Россияне, помни позицию царицы, ничего в противность земским уложениям страны пребывания не делать». Учли пожелания австрийцев и получили право спокойно заниматься тем, ради чего приехали. Нелегко давалось генералу с товарищами новая наука. Минуло два года, но в отсылаемых на родину бочках и изготовленное на российских виноградниках сухогрузное вино фактически отсутствовало, а ординарные столовые по высочайшему повелению распространяли за деньги в Венгрии. Уже первая партия 1746 года продемонстрировала, насколько опасно покупать такайское у неизвестных торговцев. Наибольшую часть импорта составили вина из сухих ягод, самые любимые императрицы. Увы, Петербург ожидала разочарования. Оны по привозе сюды казались сперва сладки, а стоя в погребах через несколько месяцев стали кисловаты. Почему видно, что не сделаны он из сухих ягод, но ординарно я подделаны сделанным из сухих ягод вином, что сперва и узнать невозможно? Конечно, Елизавета пожаловалась цесарскому послу Бретлаху на недобросовестность венгров, да то что толку? Только виноград с отечественных плантаций и более тщательный отбор поставщиков гарантировал высокое качество конечного продукта. Однако опыт приходит со временем. Не сразу определился круг достойных партнеров, хозяев, курей дворянских виноградных усадеб и обычных виниц. Медленно обучались россияне искусству возделывания виноградников в горной местности, в Карпатах. К тому же сильный удар по русской колонии в Венгрии нанесла смерть главного командира. 27 января 1749 года в марте из Москвы в Такай срочно выехал кабинет курьер Николай Жолобов, неплохо освоивший за пару лет тонкости венгерского винного рынка. Он организовал отправку очередной партии вина в Россию с Иваном Мейером и зимой 1749-50 года сдал дела полковнику Гавриле Федоровичу Вишневскому. Елизавета Петровна, наверное, понимала, что Жолобов более перспективная кандидатура, тем не менее назначила иного. Из уважения к памяти почтенного старика она не могла не поощрить его сына. Сын же надежд не оправдал. Если отец нового управляющего использовал разрешение на беспошлинный провоз через Польшу трехсот бочек лишь два года в 1748 году из-за нерасторопности коллегии иностранных дел Жолобова затребовали на границе налог, то Вишневский-младший половину квоты 1749 года в 700 танталов не израсходовал и за три года. 5 марта 1753 года последовали оргвыводы. Николай Алексеевич Жолобов, В ранге премьер-майора возглавил хозяйство в Такае и быстро исправил ситуацию. В 1754 году в Россию из Венгрии вывезли около 300 танталов вина. Из них 169 пересекли польскую границу по новой беспошлинной квоте в 700 анталов. Миновал год. И резидент Ржичевский опять хлопотал в Варшаве о паспорте, ибо Жолобов приготовил к отправке около тысячи анталлов. В 1756 году картина мало изменилась. В Гданьск повисли на плотах, переправили 751 антал вина, купленного в январе и июле у постоянных клиентов русской миссии греков, живших в Такай и Мадьярских шляктичей, по десять. 40 анталов у каждого хозяина виноградников ценой от 9 до пятнадцати червонцев за антал и двадцать восемь анталов наполненных казенным такайским урожая 1755 семьсот пятьдесят пятого года и таким образом задачу, поставленную перед отрядом Вишневского в 1745 семьсот сорок пятом году, преемник Федор Степанович успешно выполнил. Российский двор получил необходимое количество качественного такайского вина в том числе и собственных виноградников.